От моей дорогой рыбацкой снасти глаз не отвести. Век бы любовался, вся блестит и сверкает. Не чита королишкиному снаряду, ему цена пятерка в базарный день. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Я закинул блёсенку под противный берег. Вот дуры рыбы, кидаются на простую железяку, но мое от чего-то обегают стороной. Богатырка выдернула из реки четвертую семужу.